Пишутся слитно или раздельно. Пишутся слитно следующие производные предлоги. Вследствие в значении по причине. Наподобие. Вроде. В значении подобно. Насчет значении о. В виду, в место, несмотря, на. Пишутся раздельно следующие производные предлоги. В течение. В продолжение. О причине. В целях со стороны и другие. Отмените ввиду плохой видимости. Ввиду слитно. Орфограмма номер 65. Правило помощник, помогающие различать производные предлоги от омонимичных слов. Между существительным и предлогом можно поставить вопрос или вставить прилагательное. Быйти навстречу гостям. Навстречу производный предлог. Пишется слитно. Пойти на встречу с друзьями. Пойти на что? На встречу. На дружескую встречу. На встречу существительное с предлогом. Пишется раздельно. Сравни. Вследствие дождей река вышла из берегов. Вследствие – производный предлог. Его можно заменить и другим предлогом. Из-за. Поэтому вследствие пишется слитно. На конце – «е».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 Эти предлоги пиши раздельно, на конце е. В течение года я усердно занимался музыкой. Существительное имеет окончание и. В течение реки много изменений. Эти предлоги пиши раздельно, на конце е. В продолжение года он ознакомился с историей. Существительное имеет окончание и. В продолжении книги появляются новые герои.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 Написание наречия впоследствии слитно.